Вот теперь мы и дадим им кое-что, что отвлечет их внимание. Но что эта штуковина делает? А ничего, Торв насмешливо причмокнул. В том-то и вся прелесть. Ладно, — сказал я, — надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мэг, известно о том, что происходит. Мэг, Карр и Найт — те великие умы, которые все это придумали, — сообщил он. Я всего лишь исполнитель. подъехал к палатке Мэка, я припарковал роллер. Хозяин явно был дома, ибо из палатки доносились звуки ожесточенного спора. Я взял сумку, вошел в палатку и направился к столу. Перевернув сумку, я вывалил ее содержимое. У меня совершенно вылетело из головы, что вместе с останками Бенни там лежит гризоскоп. «Теперь ничего не поделаешь». Гридоскоп во всей своей ноготе лежал на столе. И в палатке повисла мертвая тишина. Я видел, что через мгновение Мэг взорвется. Он уже набрал в грудь воздух, но я его опередил. «Заткнись, Мэг!» — набросился я на него. «Не хочу тебя даже слушать!» Видимо, он растерялся, потому что посмотрел на меня глупым взглядом, медленно выпустил в воздух. Карр и Найт так и застыли на своих местах. Вокруг по-прежнему царила мертвая тишина. «Это была Бенни», — сказал я, кивнул на стол. «Все, что от нее осталось. Это сделал один взгляд в грязоскоп». Карр слегка пошевелился.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 то обеспечим их хозяевам такую головную боль, что они наконец-то перестанут скрываться. Вот тогда-то им можно будет наладить торговый обмен. «Вот «Боюсь, ты не прав», — отозвался Найт. «Эта раса прячется, я бы сказал, по вынужденной причине. Возможно, они создали подземную цивилизацию и никогда не выходят на поверхность,